Глава двадцать пятая. Сплошные догадки. Правду говорят, что утро вечера мудренее. С утра, пока я приводила себя в порядок, мне пришла в голову мысль, что те волны немного похожи на заклинание поиска. Поначалу это меня напугало, но почти сразу я осознала, что если это не профессиональный поиск, который я бы точно узнала с первой минуты, то, скорее всего, неизвестно. Ищет меня совсем не Рауль. Тот бы вряд ли нанял мага-самоучку. Мой жених обожает всякие блестяшки. Как это сочетается с его крайним нежеланием тратить денежки, я ума не приложу. Он бы скорее нанял мага с кучей дипломов и наград, чем кого-то со справкой об окончании государственных курсов по владению даром. Но кому же тогда я понадобилась? Может, кто-то из подруг задалась целью найти меня, хотя бы узнать, что я жива? Может, это как раз особенности фейской магии в сочетании с поисковыми заклинаниями. Кто бы это мог быть? Камила? Дариала? Из всех девушек в нашей группе, они были немного ближе к Таните, чем остальные. А может, Юлианна, подруга детства Таниты? Вполне вероятно. Я вздохнула. Как и, наверное, было одиноко, родители Таниты всегда снисходительно отзывались о её друзьях. Им всегда хотелось, чтобы дочка дружила с подходящими людьми, желательно уровнем повыше. Поэтому юная медвежочка Юлиана их не устраивала. И родители её были слишком простыми, без амбиций и стремлений непременно пролезть в круги повыше. И сама она могла дурно повлиять на Таниту, которой хотелось пользоваться близким ей даром ведьмы. они пробуждать в себе фейскую кровь. Поэтому дружба с Юлианой была почти запретной. Да, наверное, это она. Хотя в последний год учёбы тониты, то есть уже меня в теле тониты, Юлиана не делала попыток выйти на связь. Она уже давно жила в другом городе, но вдруг она решила именно сейчас возобновить дружбу. За завтраком я развернула утреннюю газету и нашла в ней своё объявление. Вышла Отлично. Значит, будем ждать кандидаток. Правда, почитать подольше не удалось. Лакирон как раз относил свежую прессу хозяину в кабинет, и я отдала газету ему. После завтрака началась дребедень. Приходили несколько раз сыльных, кто продукты принёс, а ещё доставили зачарованный лёд для ледника. Потом объявилась прачка, которая, оказывается, занималась стиркой самого тонкого белья, а я и не собрала всё вовремя. Прачка явно спешила и не скрывала, что сердится на то, что бельё не было готово к её приходу. Я слышала, как она пробурчала себе под нос: "Феечка, что с неё взять?" Как ни странно, я не расстроилась, а скорее обрадовалась, а то и так моя ведьминская суть лезет о за всех щелей. Интересно, что я почти сразу приняла ведьминский дар как свой, словно родилась с ним. Наверное, мы с Танитой были довольно похожи по характеру. Правда, мне с родителями повезло чуть больше. Они не навязывали мне ни учебы, ни жениха. За Стаса я вышла сама, а поступала, конечно, посоветовавшись с мамой, но мне тогда было практически все равно, на какую специальность идти. Какой-то профессии мечты у меня не было. Бедняжка Летисия сегодня с утра была особенно измотана. Малыш Мартин вздумал капризничать, что в его каше молоко, и никакие наши с Летисией уверения, что это не так, не действовали. Я нашлась, предложив его кашу кошкам, и те понюхав её, отвернулись. А молочную бы съели, сказала я твёрдо. Кошки кашу не едят, возразил не желающий уступать мальчик. Это ты просто не видел, заговорщицки подмигнула я. В самом деле, белла питала слабость к жидким молочным кашкам, как выяснилось, когда я один раз ошиблась и сделала кашу на молоке. Решив съесть её сама, Я наполнила свою тарелку, но отвлеклась на какую-то из доставок, а за это время кошка успела не то, что снять пробу, но и съесть примерно половину. Сегодня я поставила в приоритеты уборку в библиотеке, потому что мне нужно было поискать книги по магии. Чтобы не вытягивать тяжёлые тома без надписи на корешках, я поискала библиотечный каталог. Ура, он был. Немного устаревший, некоторые из книг стояли вовсе не на тех полках, что было указано, но хотя бы кулинарную книгу я себе нашла, даже две. Пусть сейчас готовка перейдёт в надёжные руки тётушки Амиры, но ужин-то всё равно мне придётся готовить. Так что надо будет всё равно почитать на досуге. А книг по магии, судя по записям в каталоге, практически не было. По истории магии были. Но меня сейчас интересовала не теория, а практика. Возможно, искать их следовало именно на чердаке, где пылились вещи покойной леди Портлейн. Ох, не удивлюсь, если этот чердак окажется просто кладезем полезных находок. Убирая каталог на место, я вдруг осознала, что могла бы выписать несколько книг из столичной библиотеки. Правда, тут была загвоздка. Мне пришлось бы указать своё имя, и кто знает, не найдёт ли меня Рауль по такому следу? Он знает, что я люблю учиться. Если только попросить о помощи хозяина дома, летиси или тётушки Амири, не выдадут таких книг. Они никогда не учились в магических академиях. А вот родовитому аристократу, даже не обладающему никаким даром, не откажут. Вопрос только в том, согласится ли лорд Грингем мне помочь и не спросит ли, зачем мне понадобились книги не по профилю. Наверное, для отвода глаз стоит заказать несколько книг по бытовой магии и парочку тех, что мне нужны, по артефакторике зеркал, чтобы понять, как работает та вещица из шкатулки леди Портлен и по разным видам магических волн, поскольку я ещё не знаю, что именно фанит от вещей тониты. Я надеюсь, что всё же это её разыскивает подруга детства